Даже если они были десятью главными кланами, представляющими волшебников Японии. Это не означает, что у них была знаменитая родословная, насчитывающая более сотни лет. Обычно посещение дома друга не требовало специальных договоренностей с семьей. Однако кацте и Майоми пришли сегодня, чтобы встретиться с главой семьи Сайгуса Сайгуса и Коити. Просьба кацта, как будущего главы дома Дзиманзи, а встреча с Коити была удовлетворена и назначена на 8 вечера. Среда, 18 апреля. 1959. Черный лимузин остановился у ворот дома Сайгуса. Гигантский молодой человек, одетый в строгий костюм с галстуком, открыл дверь и вышел из машины. Гигантским он выглядел потому, что обладал подавляющей аурой, несвойственной человеку его возраста. Он был особенным даже среди учеников, недавно выпустившихся из старших школ. Он был будущим главой дома Дзиманзи, Дзиманзи Катста. Приветствовала его старшая дочь семьи Сайгуса. Сайгуса Маюми, одетая в темное длинное платье. Она сделала реверанс и проводила его. Ровно в 8 вечера кац вступил в дом Сайгуса. Ваше расследование было основательным. Побеседовав с кацта в гостиной, Сайгуса Коэти признал, что он ответственен за антимагические выступления в СМИ. А то сама, что вы наделали? гневно упрекнула Майоми, когда увидела наглый кивок отца. Успокойся, Майоми, почему ты так возбудилась? Склонив голову в ответ на интересную реакцию дочери, Коэти спокойно ее отругал. Как можно просить меня успокоиться? То, что сделала Тосама, предательство десяти главных кланов. Нет, всего японского магического сообщества! Абсолютно спокойный Коити легко выдержал гневный взгляд собственной дочери, которая вскочила со своего места на диване. Это не предательство. Майоми, ты мыслишь не в том направлении. Что? Саигуса! Майоми хотела продолжить давить на отца но была остановлена сидевшим рядом с ней Кацта. Вспомнив, что они не одни, Майими неохотно успокоилась и села на свое место. сойгу -сусан. Увидев, что Майими вернула самообладание, Катста посмотрел на Коити. «Я не знаю, о чем вы думаете, поэтому надеюсь услышать объяснение». Коити слегка подался вперед и посмотрел на Кацта. «Это запрос семьи Дзимонзи?» «Да, об этом хочет знать дом Дзимонзи». Коити расслабился и издал длинный вздох. Раз мы оба из десяти главных кланов, я честно отвечу на вопрос дома Дзимуэнзи к семье Саегуса. Коэти принял правильную позу, лишенную волнений, такую же, как у Кацта. Для начала, чтобы устранить недопонимание, я заявляю, что эта пропаганда затевалась иностранными антимагическими организациями. Они не только предоставили информацию, но еще и спонсировали СМИ. «Инвестировали в СМИ?» Задал вопрос Кацта. «В форме пожертвований или покупки...» хотя официальной цели может быть все, что они сочтут нужным. Коэти ответил безмятежно, с полной уверенностью. В закулисных действиях Коэти был на голову сильнее Кацта. Кацта также понял, что нет смысла спрашивать о мелких деталях. «Поэтому Сайгуса Самана довёл на СМИ в качестве контрмера?» он ты знаешь самый эффективный способ противодействия общественному мнению?» Коэти перешел на педантичный тон, Кацта не собирался отвечать. Он знал, что Коэти спросил риторически. В первую очередь, общественное мнение – одновременные мнения и суждения. Это то, что кто-то сказал и кто-то принял. Мнение принадлежит тому, кто его высказал, и он должен нести за него ответственность. Невозможно сказать, изменил ли тогда Коэти Тон намеренно, между Коэти и Кацто была только разница в возрасте, как главы одного из десяти главных кланов, и будущим главой, который был сыном текущего главы. Учитывая различия, Тон то Коэти был не совсем поучительным, а скорее нейтральным. «Как только станет известен источник мнения, опровержение становится легкой задачей. Направь свои вопросы к личности, найди ошибки в их логике и заставь их признать свои ошибки. Тогда есть вероятность компромисса, когда обе стороны находят недостатки в аргументах друг друга». На лице Майоми появилось гневное выражение в ответ на высокий и величественный тон коэти, а кац нашел нашёл его вполне уместным. «Вот почему противостоять общественному мнению так тяжело». Ведь нет единого противника, когда имеешь дело с общественным мнением». Все верно, хотя Катстон нашел слова коэти довольно утомительными. Хотя общественное мнение – просто мнение, как только оно озвучивается, его достоинства и недостатки становятся явными. Однако это мнение ведь общественное, его озвучивают граждане, а авторы мнения никогда не выступают, действуя из тени. СМИ отражают желания граждан, активисты предоставляют потребности граждан, а политики придерживаются мнения граждан. Когда кто-нибудь высказывает мнение, его положение и цели становятся явными. Тем не менее, если обстоятельства не ясны, и кто-то будет действовать оратором общественного мнения, по-своему описывая мнение автора, то он никогда не подставится под удар. Однако Кацто начал догадываться об истинных намерениях Коэти. Общественное мнение полезно тому, кто начнет действовать раньше. Возможно, страшное видение Коэти было написано на лице Кацто, Коити слабо улыбнулся, вместе с этим его то он стал более вежливым. Общественное мнение, которое будет преобладать, станет правдой в данное время и в данном месте и будет оказывать давление на инакомыслящих. Даже если инакомыслящие рассуждают здраво, даже если в общественном мнении множество несостыковок, логика не может выстоять против общественного мнения. Проблема состоит в том, что это общественное мнение, и оно не имеет единственного представителя, поэтому дискуссии невозможны. А то само... «Вы хотите сказать, что антимагическая фракция ударила первой?» Наконец, в разговор решила вклиниться Маюми. Пока она внимательно слушала все это, у нее на лице было недовольное выражение. «Семена антимагических настроений зрели годами. Они знали, что мы не можем действовать против них на этом поле». В обычной манере, подавив импульсивность дочери, Коэти снова обратил взгляд на Кацта. «Опривержение общественного мнения мало что даст. Поэтому, кацта как бы ты противостоял общественному мнению?» «Рассредоточить мне не должно помочь». ответил в откровенной манере, без длинных размышлений и лишней наигранности. Даже если бы это был не он, любой представитель десяти главных клонов пришел бы к ответу при помощи логики. Это был не абсолютный ответ и не единственный, но, вероятно, правильный ответ. Верно. Все знали, что это был единственный правильный ответ, кое продолжил объяснять. Простое согласие с основами упомянутого общественного мнения избавит нас от охоты на ведьм и тогда из-за небольших отличий в догме общее мнение быстро начнет слабеть, а рассредоточенное общественное мнение потеряет свою силу и в конечном итоге будет забыто. До тех пор, пока никто не будет его подпитывать, разумеется. Разве это не противоречит определению общественного мнения гуса Самы? Заметил Кацта. Коити удовлетворенно улыбнулся и кивнул. Все как ты и сказал, Кацтукун. И пока он остается в тени, нет способа сохранить силу общественного мнения. Даже если он продолжит скрываться...» Как только он попробует снова зажечь огонь общественного мнения, граждане будут знать о нем и сдержаться. Все потому, что общество можно контролировать лишь раз. мудрость не позволит во второй раз поддаться на провокацию. Поэтому вы специально изменяете направление гнева общественности, поддерживая антимагическую пропаганду. Громко сказано, Кацтукон. Мы ничего не можем сделать с завистью, направленной на талантливых людей. То же самое касается и магии подавить возрастающую ненависть к кнутам или пряникам невозможно. Единственное, что можно сделать, позволить им выразиться. Прежде чем искры сольются в инферно, рассеять их на многочисленные мелкие пожары, намного более эффективный способ предотвратить катастрофу. Коити наконец закончил. Хотя Майюми все еще не желала принимать его слова, лицо у нее стало противоречивым, потому что она не могла их опровергнуть. В то время как Кацта... «По сравнению с Инферно, маленькие искры более предпочтительны. Это похоже на правду», — серьезным голосом сказал он и обратил свой огненный взгляд на Коити. «Однако даже из-за маленьких пожаров некоторые люди теряют свою жизнь. Если искры не потушить вовремя, они могут превратиться в Инферно, пожирающее жизни. Это в теории. Дыма без огня не бывает». Встретившись с глазами с Коити, Кацто встал, видя, что оппонент не собирается продолжить разговор. «Старейшина Сайгуса. Использовав титул, которым пользовались на собраниях кланов равные, Кацто обратился к Коэти. Дом Дзимонзи глубоко сожалеет о действиях семи Саегусов СМИ и просит, чтобы вы немедленно остановили антимагическую пропаганду. Семья Сайгуса просит Дом Дзимонзи выразить протест в письменной форме. Ответ будет подготовлен после получения официального протеста. Коэти также встал и чуть поднял голову, чтобы посмотреть на Кацто перед тем, как ответить. «Я понял. Когда вернусь домой, я получу согласие. Прошу прощения за то, что вам пришлось сегодня приехать сюда. Майами, проводить Дзимонзи саму до двери». Кацта молча поклонился Коэти, который молча вернул поклон. Майами торопливо пошла перед Кацта, который собирался развернуться, и повела его до порога. Когда Майами вернулась, Коэти все еще был в гостиной. На ее лице было непреклонное выражение, она встала перед отцом, который отдыхал на диване. «Майюми, приседь, Не нужно быть вежливой». Увидев, что Коэти облокотился на спинку дивана, скрестив ноги, Майюми беззвучно села. «Я более-менее понимаю, что ты хочешь сказать, но можешь все равно высказаться, если хочешь». «Как вы думаете, сама, я верю, что мнение зикуна Куна обосновано». Видя, как на первый взгляд дочь себя контролирует, но в её глазах сильные эмоции сражаются с железной решимостью, Коэти улыбнулся и кивнул. «Я ожидал, что ты будешь так думать». В конце концов, Кацтакун и я говорили только о верхушке айсберга. Когда Майоми услышала показную храбрость отца, руки у нее сжались еще сильнее. Так все намного сложнее, чем кажется. Ты не поняла? Кацтакун, похоже, уже заметил. Майоми склонила голову и скрыла недовольное лицо от Коити. Как и ожидалось, Кацтакун намного толерантнее Херафумикуна! пробормотал Коити. Херафуми был старшим сыном семьи Цува и Цува Херафуми. Семья отцу хотела, чтобы Майюми вышла замуж за Херафуми. Коити специально сравнила Херафуми с Кадста, но, к счастью, эти слова не достигли ушей Майюми. Майюми, старейшина Кудо уже знает об этом? Мистер согласен с моим планом. Затем Коити сбросил бомбу. Сансей? Он? Как и планировал Коити, Майюми была задачна и ничего не сказала, но она не собиралась уходить так быстро. Не знаю, что на уме Сансея, но играть с жизнями своих граждан. И к тому же волшебников неправильно. Увидев неожиданную сварливость дочери, и впрямь удивился. Это продлится не больше месяца. Я не собираюсь доводить план до той стадии, когда он начнет влиять на повседневную жизнь. Даже если это всего лишь месяц или неделя, он все равно может оставить вечный след в чем то сердце. Злым движением пера можно оставить намного более глубокую рану, чем ударом меча. Я думаю, что перо сильнее меча, и эта сила не ограничивается позитивной стороной. В обычном состоянии Майюми бы давно поклонилась и ушла. Такое суровое выражение не подходило его дочери. В сознании Коэти внезапно возник вопрос. «Майюми, за кого ты злишься?» «Ха?» Хоть Коэти и симпровизировал, он нанес серьезный удар по Майюми. «Это из-за Кацта Или из-за кого-то из, кого из младшеклассников первой старшей школы?» «Я не...» Даже имени Кударецу было недостаточно, чтобы испугать Майюми, но сейчас она почти дрожала от ужаса.